Глава 12. Женщины вообще не понимают, что за слабые, пугливые создания эти мужчины. С этим утверждением магических косточек на языке цифр 6 плюс 21 плюс 25 согласится процентов 90 сильной половины человечества, то есть женской. А уж представительницы мужских профессий, как моя, например, проголосуют за него обеими руками. Мы, женщины, давно научились не рассчитывать на мужское плечо, свое надежнее, и на мужскую храбрость. В нас мужество больше. Мы давно все умеем лучше них. Писать книжки и играть в хоккей, стрелять и обороняться без оружия, совершать преступления и ловить преступников, управлять машинами, заводами и фирмами, и целыми государствами. Мы смеемся над мужчинами, рассказываем про них анекдоты, Разговаривая с подругой, понимающе закатываем глаза. «Ну что, мол, ты от него хочешь? Это же мужчина!» Мы на полном серьезе бросили в мир лозунг «Берегите мужчин!» Мы жалеем их, колем и нежем, тратим на них нами же заработанные деньги, мы сдуваем с них пылинки, бережно протираем тряпочкой и ставим под стекло, подальше от жизненных сквозняков, которые могут неожиданно распахнуть окошко, и превратить нашу драгоценную вазу в груду жалких осколков. Но, может быть, только одна женщина из миллиона скажет, а нафига мне, собственно, такая бесполезная, дорогостоящая и капризная цаца? Забирайте вы ее, кто хочет, а я пойду лучше в магазин интим и выберу себе там что-нибудь подходящее по размеру, да и все дела, нет проблем. Да и та, которая так скажет, Скорее всего, через пять минут пожалеет, что так неосмотрительно выбросила на помойку приличную, в общем-то, вещь. Побежит подобрать, глядь, а там уже ничего не валяется. Какая-то уже подобрала, почистила, тряпочкой протерла и поставила под стекло в своем гнездышке. Смотрите, мол, и у меня все как у людей. Вот и спрашивается, разве мы понимаем... Что есть на самом деле мужчина? Если бы мы действительно это понимали, то не позволили бы слабым и пугливым вить из нас веревки. Обескураженная я швырнула гадальные кости обратно в замшевый мешочек. Причем тут интересно мужчины, если у меня из головы не идут женщины. К чему мне мужчины? Да, я подозревала Джафарова и, как выяснилось, не напрасно. Я выстроила версию убийства Прониной, которая казалась не просто стройной, почти стопроцентной. Я, наконец, потратила уйму времени на разработку этой версии. И что же в итоге очутилась у разбитого корыта? Ни подозреваемых, ни доказанного факта преступления, один мотив, да и тот на уровне догадок. После объяснения со своим клиентом и его невестой, Теперь, слава богу, настоящий, а не мнимой, я отправилась не в милицию, как грозилась, а к себе домой. Заперла дверь, отключила городской телефон, заварила себе такого кофе, что даже мое сердце, давно к этому напитку адаптированное, устроило колотун и стала думать. Думать я старалась не о потерянных часах и сутках, за которые мне будет стыдно предъявить счет клиенту. Я думала о том, что делать дальше. чтобы не посрамить окончательно звание «Гордость нашего дома», присвоенное мне соседкой Альбиной Михайловной. После блистательного провала моего обвинения против Джафарова и Гаджиевой-младшей мне оставалось одно – вернуться к списку условно-молодых женщин из окружения Варвары Петровны. Я, конечно, начала бы проверять его по пунктам много раньше, сразу же, если б Верочка Дубровина не увела меня резко в сторону. А в этом списочке, скажу я вам, есть три-четыре фамилии, что вызывают повышенный интерес моей детективной сущности. Вот, например, Нина Астафьева, социальный работник. Годков около сорока, высокая, моложавая и, кстати, обладательница собачьей шубы. Была частой гостьей в доме Прониной и Журавлева. и Альбина Михайловна знают ее прекрасно. О профессиональных качествах Остафьевой каждый судит в меру своей испорченности, но в общем и главном мнения совпадают – баба хорошая. Трое детей крутятся на заработок мужа, который, горбатясь в три смены без выходных, приносит, в лучшем случае, штуку в месяц. Плюс Нинина 200 с чем-то только на хлеб. Словом, в деньгах нуждается И сходу отвергать ее, как возможный вариант, не стоит. Нет уж, если начинать, то с пункта 1. Милочка Прохорова, участковая медсестра из ветеранской поликлиники. Это вообще темная лошадка. Обслуживает наш участок всего несколько месяцев. Беленькая, симпатичная, совсем молоденькая, обходительная, улыбчивая, дело свое знает, А что еще старичкам-ветеранам надо? Чтоб поздоровалась повежливей, да вену с прямой кишкой не спутала. Вот и все. Пациенты ее любят. Милая-мила, мила, одним словом. Кажется, еще не замужем. С этой белоснежки и начнем, пожалуй. Черт! Но кто бы она ни была, откуда она узнала, что старушка хранит в незапертом ящике комода Под постельным бельем 47 бриллиантов в платиновой оправе. Я перевернулась на другой бок под уютным пледом. Диван жалобно заскрипел. Ведь не могла же наследница графов Галицких, если она и вправду их наследница, проболтаться какой-то медсестре. Она скрывала поцелуй Розы даже от самых близких приятельниц. Нет, нет и нет. Пожилые люди... Уж если что вобьют себе в голову, то это до тех пор, пока этот клин не вышибится каким-нибудь другим клином. Раз Варвара Петровна решила, что ей следует опасаться воров, то разубедить ее не смогли бы никакие силы. Исключение она сделала, конечно же, только для невесты внука. А это значит, это значит, что мы имеем дело все с тем же каналом утечки информации. Вероникой Дубровиной. Стало быть, Вероника должна знать кого-то из окружения Прониной настолько близко, чтобы она могла выболтать этой неизвестной старушкин секрет. Но девчонка уверяла, что, во-первых, разболтала его только сестре Римме, а, во-вторых, что общих знакомых у нее с нет и никогда не было, кроме Андрея. Думаю, при второй нашей встрече Верунчик уже не была Врунчиком, и ей можно верить. Но тогда придется принять за основу, что дело вовсе не в Веронике, а в ее сестре Римме Гаджиевой. Значит, это она знакома с кем-то, кто меня интересует. Да, чувствую я, что эта дамочка из магазина не отделается своим алиби. Ее участие в деле бабушки Прониной, пусть участие заочное, Еще до конца мною не выяснено. И вот теперь, когда передо мной цепочки разнообразных, запутанных, полустертых женских следов, и надо лишь выбрать, по какому пуститься, неожиданно возникает этот самый мужчина, слабый и пугливый. Ерунда какая-то. Что же имеет в виду моя многоуважаемая судьба? Тяжело вздохнув, я потянулась к блокноту. Иногда написанное, зрительный буквенный образ кого-то или чего-то помогает связать оборванные концы мыслительных ниточек и принять верное решение. Моя рука с карандашом на секунду замерла над бумагой, потом вывела Людмила Прохорова, милочка, и подчеркнула жирной чертой эту строчку, заголовок в следующей страничке расследования. Частный детектив «Ой, как интересно! Я и не знала, что у нас тоже есть. Ну, конечно, Таня, я вам с удовольствием помогу, если смогу. Я сама люблю детективы. Только сейчас скажу Виктору Ивановичу, а то у нас прием. Минут за десять вы меня допросите?» Милочка Прохорова тихо рассмеялась, открыв белые зубки. «Ну что вы, Люда, какой такой допрос? Несколько маленьких вопросиков, чистая формальность. Внук? Вашей покойной пациентке хочет удостовериться, что все в порядке. Вот и все. Мы с трудом нашли свободную кушетку рядом с кабинетом старшей медсестры. Да, конечно, Варвара Петровна, для меня это было таким ударом, так неожиданно. Вы хорошо ее знали? Ну, не то чтобы очень. Я ведь только с августа работаю здесь, в тринадцатой й поликлинике. А Пронина не очень любила лечиться. Не то, что большинство пожилых. Вы меня понимаете? О да, вполне. Моему мысленному взору тут же предстала соседка Альбина Михайловна. Но я считала, что у Варвары Петровны со здоровьем было не все в порядке. Еще бы! Это еще мягко сказано. Просто я имела в виду такой тип людей, которым медикам чаще самим приходится ходить на поклон, только если уж совсем припечет, Тогда вызывают врача или сами идут. А чем болела Варвара Петровна? Господи, да у нее целый букет был. Сужение аорта, нарушение мозгового кровообращения, гипертонии первой стадии. Должно быть еще с войны последствия. У Прониной была тяжелая контузия. То есть, насколько я понимаю, любая из этих болячек могла стать причиной смерти старушки в любой момент. Милочка грустно покивала белокурой головкой, на которой кокетливо сидела крахмальная белая шапочка. Вот именно. Мы, конечно, делали, что могли, но вы же знаете, что медицина часто бессильна, особенно в теперешнем ее финансовом состоянии. Перед Новым годом у Прониной была плохая кардиограмма. Ей предлагали госпитализацию, но она отказалась. Пришлось лечить амбулаторно. Наш кардиолог Галина Васильевна. после сокрушалась, что не настояла, мол, была б жива. Да нет, не виновата она, конечно. Наверное, так было судьбе угодно, вот и все. Да, судьбе, как эхо повторила я и мысленно закончила фразу. Но даже самому провидению человек может иногда ненавязчиво помочь. Может, вам лучше поговорить с участковым терапевтом Виктором Ивановичем, Карточку Прониной посмотреть? Я думаю, он не будет возражать. Может быть. Скажите, а этот ваш кардиолог Галин Васильевна, да? Нестерова Галина Васильевна. Отличный специалист и хорошая женщина. Только сейчас она сама на больничном. Гриб. Работать некому, ужас. Только и ждешь, что сама свалишься. А вы случайно не знаете Люда? кто подписывал заключение о смерти Прониной. На самом деле, я это прекрасно знала и сама, но хотела услышать от своей собеседницы. Да она же и подписывала, Нестерова. Она дежурила в то воскресенье. А что? Да нет, ничего. Это не так уж важно. Я сделала для себя зарубочку. Мелочка не забыла, что вся суматоха со смертью Прониной случилась именно в воскресенье. А, впрочем, в этом ничего странного нет, ведь прошло всего каких-то две недели. Скажите, а Нестеровой приходилось бывать у Варвары Петровны раньше, когда она была жива? Как врачу я имею в виду. Раньше? Погодите-ка, ну да, приходилось. Как раз перед Новым годом, когда встал вопрос о госпитализации, я вам говорила. Ей стало плохо, она вызвала врача. А Виктор Иванович, когда послушал сердце, решил пригласить Галину Васильевну. Может быть, такое случалось и раньше, до меня. Только я об этом не знаю. Разумеется. Люда, а в чем Галина Васильевна ходит зимой? Такая серая каракулевая шуба, да? Наобум ляпнула я. Соседи, помнится, говорили, что как-то к Прониной приходила доктор в такой шубе. Серая каракулевая? Милочка была искренне удивлена. Вот уж не знаю. Она все время ходит в сером пальто. Хорошее такое, импортное, с ламой. А шуба... Да это, наверное, к бабульке спутали. Вот что. Каракулевая шуба – это у меня. Только не серая, а коричневая. А это имеет какое-то значение? Да нет, никакого. Просто я хочу установить всех, кто бывал у Прониной в последние дни перед ее смертью. Кстати... А когда вы сами видели старушку в последний раз? В пятницу, накануне ее смерти, не задумываясь, ответила медсестра. Приходила сделать укол кокорбоксилазы. А в субботу вы разве не должны были прийти? В принципе, должна была. Обычно по субботам делает обход дежурная сестра, а в ту субботу как раз я дежурила. Но больных сейчас очень много, зима, грипп. Вот я и решила, что могу несколько человек перенести на воскресенье, тех, которые живут поблизости от моего дома. Это же все равно, когда сделать укол, в субботу или в воскресенье, все равно из-за выходного приходится один день пропускать. И Пронина вошла в число тех, кого вы перенесли. Ну да, я живу в трех кварталах отсюда, на Челюскинцев, так что всех старичков могла бы обойти за час. Там всего человек пять оставалось. — Понятно. А вы предупредили этих людей, что придете к ним не в субботу, а в воскресенье? — Ну, конечно. Всем сказала еще в пятницу. Они знали. А что? — Да так, пустяк. Просто Варвара Петровна сказала своей соседке, что ждала вас в субботу, а вы не пришли. Белоснежка даже руками всплеснула. На ее губах появилась снисходительная улыбка, она укоризненно покачала головой, но мой испытующий взгляд выдержала легко. «Ну, так я и знала, что кто-нибудь что-нибудь перепутает, и будут недоразумения. Ох уж эти дедушки-бабушки!» «То есть Пронина знала, что вы не придете в субботу?» «Конечно же знала. Это она просто перепутала, забыла, понимаете?» Я ей говорила, я точно помню. Что ж тут непонятного, старый человек, склероз. и Итак, вы пришли к ней в пятницу. Около четырех часов я сделала Варваре Петровне инъекцию внутримышечно и сказала, что теперь приду в воскресенье после обеда. Еще оставалось колоться неделю, а в воскресенье узнала, что Пронина умерла. А как вы это узнали? Ведь был не рабочий день. Милочка грустно улыбнулась. «Чистая случайность, Таня. Я позвонила одной женщине с нашего участка, больной. Хотела справиться, как она себя чувствует. У нее в пятницу было давление 200 на 120. Виткина Альбина Михайловна, вот она-то мне и сказала, что Варваре Петровне больше не нужны уколы». Девушка вздохнула. «Жалко ее. Тихая была старушка, хоть и войну прошла. Безвредное, Иное тебе за то, что кровь за тебя проливал, столько твоей собственной кровушки попортит. Вы еще что-нибудь хотите знать? А то доктор мой без меня, боюсь, заскучает. Одолели его там со всех сторон наши ветераны. Еще парочка вопросов и все. Варвара Петровна разбиралась в медицине, Люда?» Я ожидала настороженной реакции или по меньшей мере уточняющего вопроса. Но ничего такого не последовало. Милая блондиночка улыбнулась. «Боюсь, что совсем нет. Она не любила общаться с докторами, но если уж попадала к ним в руки, то доверяла полностью. Впрочем, у нее ведь и выхода другого не было, правда? Кажется, по образованию она человек далекий от медицины. Среди родных тоже нет медработников. Одним словом, ей было абсолютно все равно – Чем и как ее лечили? Вы это хотели услышать? Именно это. Спасибо. Наверное, мне действительно стоит поговорить об этом с вашими врачами. И еще последнее. Вам случалось беседовать с Варварой Петровной на какие-нибудь другие темы? Ну, по душам, что ли? Она вам что-нибудь рассказывала о себе, о своей семье, о прошлом. Вспомните, Люда. По душам? Хм... Милочка Прохорова задумалась. Она наморщила лобик и обвела глазами потолок больничного коридора, по которому волнами прокатывался многоголосый шумок пациентской массовки. Знаете, пожалуй, нет. Но она, конечно, рассказывала что-то о войне. Так, вскользь. Говорила еще, что дочь у нее умерла совсем молодая. Сорок с чем-то, от рака. Про внука говорила, что хороший парень. Единственная ее радость. Ну вот и все, наверное. Ее болезни – вот та сторона ее жизни, которая была мне известна лучше всего. Ну что ж, это логично. Спасибо вам, больше мне нечего. Ой, милочка, как хорошо, что ты здесь. К телефону подойди. Из кабинета, возле которого мы сидели, выплыла пышная особа в белом халате и на шпильках. по всей видимости, его хозяйка. Дверь потом захлопни, хорошо, я к главному. И она пошла по коридору, а Милочка, мило попрощавшись со мной, юркнула в кабинет. Огромная дверь из настоящего дерева, какие еще встречаются в старинных зданиях, прикрылась за девушкой и тут же беззвучно отошла от своей второй наглухо задраенной половинки. Всего на несколько сантиметров. От сквозняка, наверное. Сделав вид, что я что-то сосредоточенно изучаю в своем блокноте, я максимально приблизила ухо к образовавшейся щели. Даже не знаю, зачем. Просто так, по многолетней привычке не упускать ничего, что плохо лежит. Я имею в виду информацию. «Ты же обещал мне не звонить сюда!» услышала я раздраженный полушепот Милочки. «Да, да, нет!» Теперь уже не знаю, в порядке ли они. Да, есть кое-что. Ну, не по телефону же, с ума сошел. Я понимаю, что надо, но это слишком опасно. Ты уверен? Ладно, договорились, в четыре. Успею я прямо с работы. Что? Да ты гляди, сам его не приведи. Целую, Мурик, пока. Раздался щелчок, возвестивший, что трубку бросили на рычаг. В тот миг, когда Люда Прохорова взялась за ручку кабинета, чтобы захлопнуть за собой дверь, как ее просили, я уже открывала входную дверь поликлиники номер 13. Основываясь на своем многолетнем опыте, я могла бы написать трактат о пользе подслушивания. Вот и сейчас, если Бог, а может и дьявол, не надоумил меня впитать то, что не предназначалось для моих ушей, я не узнала бы о существовании мужчины под кодовым названием «Мурик». Странный разговорчик, странный. Ты же обещал мне не звонить. Почему ему нельзя звонить своей милочке? Есть кое-что. Теперь уже не знаю, в порядке ли они. Кто это они? Может быть, дела? И не от того ли они зашатались, что это самое утро появилась я, и заинтересовалась отношениями Людочки спокойной Варварой Петровной. Я понимаю, что надо, но это слишком опасно. Видимо, речь шла о встрече, ведь именно о ней в конце концов договорились. Но от отчего же это так опасно, черт побери? Да если даже милочка Прохорова спит с чужим мужем, и то нет причин напускать такого туману. Если, конечно, его благоверная не какая-нибудь Элочка холомайзер Ну что же, посмотрим, что у нее там за Мурик. Время у меня есть, а к месту приведет сама Милочка. Кстати, не про хвост ли она говорила своему дружку, гляди, сам его не приведи. Любопытно, чертовски любопытно. После того, как я целую неделю задарма пахала на коллег с Московской, помогая им раскрыть убийство Мунукяна, правда, они еще об этом не подозревают, Я заранее была готова нарваться на очередную пустышку, но чем черт не шутит, а вдруг этот мужик и есть тот самый слабый и пугливый, которого я ищу.